Сорок восемь. Испанцы просто не умели плавать вдоль побережья Ирландии. Проснулся я в начале шестого. За окном по-прежнему темно, хоть глазки и. Накинув поверх пижамы кардиган, сходил проверить, как там в гостиной. Менсики спал на диване. Огонь в камине погас, но, похоже, совсем недавно в комнате ещё было тепло. Визанко Дров изрядно похудела. Мэнсики, укрывшись одеялом, мирно спал на боку, так тихо, что не было слышно даже его сонного дыхания. Он даже спал с хорошими манерами. Казалось, сам воздух в комнате замер, чтобы не беспокоить его сон. Я не стал его будить, а пошёл на кухню и сварил себе кофе. Поджарил тосты, затем устроился за кухонным столом и, завтракая тостом с маслом и кофе, стал читать уже начатую книгу. Она была об испанской армаде, о яростной войне, разразившейся между королевой Елизаветой и Филиппом II, когда на кону стояли судьбы двух стран. Я не понимал, почему именно сейчас, в такую минуту, мне потребовалось читать книгу о морском сражении в конце XVI века у берегов Англии. Но стоило только начать, и оказалось занимательно. И вот уже я не мог оторваться от старой книги с полки Томохи Куамады. По сложившемуся мнению, армада выбрала неверную тактику и потерпела сокрушительное поражение в морском сражении с английской эскадрой, что во многом повлияло на ход мировой истории. Это общепризнанный факт. На самом же деле, больше всего ущерба испанскому флоту нанесло непрямое военное столкновение. Обе стороны, правда, осыпали друг друга градом пушечных ядер, при этом в цели особо не попадая а кораблекрушение. Привыкшие к спокойным водам Средиземного моря испанцы не умели плавать вдоль побережья Ирландии, где было достаточно опасных мест, и затопили немало своих судов, сажая их на рифы. Пока я, сидя за столом со второй кружкой кофе, следил за печальной участью испанского флота, небо на востоке размеренно посветлело. Настало субботнее утро. «Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя». Я мысленно повторил сказанное командором и посмотрел на телефонный аппарат. Он хранил молчание. Наверняка телефон зазвонит. Командор врать бы не стал. Мне нужно лишь терпеливо дожидаться этого звонка. «Я подумал о Марие Акигаве. Хотелось позвонить её тёте, спросить про её самочувствие, но ещё было слишком рано. Прилично будет подождать хотя бы до семи. К тому же, если бы выяснилось, где сейчас Мария, Сёко Акигава наверняка позвонила бы сюда сама. Она же знает, что я беспокоюсь. А если не звонит, значит, новостей нет». Поэтому я, сидя за кухонным столом, продолжал читать об Армаде, а когда устал читать, просто пялился на телефон. Но аппарат по-прежнему хранил молчание. Но в начале восьмого я всё же позвонил Сёко Акигаве. Она тут же сняла трубку, будто тоже дожидалась, сидя перед телефоном. «Пока нет никаких новостей. Где находится Мария, мы так и не знаем», — первым делом сказала она. Вероятно, почти или совершенно не спала. В голосе её слышалась усталость. «Полиция ищет?» — спросил я. «Да, ночью приходили двое полицейских побеседовать. Я передала им фотографии, и рассказала, как Мария была одета. Ещё сказала, что наша девочка — не любительница уйти из дому и развлекаться по ночам. Информацию по разным местам разослали, поэтому, вероятно, ищут, хотя публично пока ни о чём не объявляли. Но результата ещё нет. Да, пока никаких зацепок, хотя взялись они за дело активно. Я постарался её успокоить и попросил сразу же сообщить, как только что-нибудь станет известно. Она заверила меня, что так и поступит. Мэнсики к тому времени проснулся и неторопливо умылся. Почистив зубы той щёткой, что я ему приготовил, он сел за стол напротив меня и уже пил горячий чёрный кофе. Я предложил тосты, но он отказался. Видимо, из-за того, что он спал на диване, его пышная белая шевелюра была немного взъерошена. Но лишь в сравнении с её обычным состоянием, вообще передо мной сидел, как обычно, уравновешенные и подтянутый Мэнсики. Я передал ему всё, о чём рассказала по телефону Сёко Акигава. «Это лишь моё ощущение», — начал он, дослушав меня но мне кажется, что от полиции в этом деле толку не будет. Почему вы так считаете? Мария Кигава — необычный ребёнок, и этот случай несколько отличается от исчезновения обычного подростка. Я думаю, это не похищение, поэтому найти её банальными полицейскими методами будет непросто. Я ничего на это не сказал, но он был, по-видимому, прав. «Мы здесь столкнулись с подобием уравнения, в котором сплошные функции, но почти нет конкретных чисел. А главное — найти их как можно больше». «Не сходить ли нам ещё раз проверить тот склеп?» — предложил я. «Может, там что-нибудь изменилось?» «Давайте», — согласился Мэнсики. «Мы оба понимали и невысказанно сознавали, что больше нам делать нечего». Я подумал, что за время нашего отсутствия можно пропустить звонок отсёку Акигавы или то приглашение, о котором упоминал командор. Но у меня было смутное предчувствие, что вряд ли они позвонят прямо сразу. Мы оделись и вышли на улицу. Стояло ясное утро. Ночные облака начисто сдуло с неба юго-западным ветром, и оно казалось теперь неестественно высоким и бескрайне чистым. Казалось, что, глядя в небо снизу, мы заглядываем на дно прозрачного источника. Откуда-то донёсся монотонный перестук длинной электрички. И вообще, далёкие звуки, каких обычно не слышно, раздавались повсюду на удивление отчётливо. То сказывались чистый воздух и попутный ветер. Такое вот выдалось утро. Мы молча прошли по тропинке сквозь заросли до кумирни и достигли склепа. Крышка оставалась абсолютно в том виде, что и ночью. Камни грузило, никто не сдвигал. Мы опять убрали доски, лестница так и стояла, прислонённой к стене. И в яме по-прежнему никого не было. Мэнсики на сей раз спускаться не вызвался. При ярком солнечном свете дно просматривалось целиком, и никаких изменений там со вчерашнего дня не наблюдалось. В ясный день склеп этот выглядел совсем иначе, не так, как во мраке ночи. Не ощущалось и никаких странных признаков. Мы затем вновь застелили склеп толстыми досками и расставили поверх камни грузила. После вернулись сквозь заросли в дом. Перед ним по-прежнему стояли безмолвные серебристые ягуар-менсики без единого пятнышка, а рядом моя запылённая Тойота-универсал. «Я, наверное, поеду домой», — произнес Мэнсики, остановившись перед своей машиной. «Рассиживаться здесь, только путаться у вас под ногами. Вряд ли я чем-то пригожусь. Не возражаете?» «Конечно же нет. Возвращайтесь домой и спокойно выспитесь. Будут новости, тут же сообщу». «Сегодня суббота?» — спросил Мэнсики. «Да, сегодня суббота». Кивнув, Мэнсики достал из кармана ветровки ключ от машины и некоторое время разглядывал его. Похоже, он о чём-то задумался или не мог на что-то решиться. Пока он размышлял, я ждал. Наконец Мэнсики произнёс. «Есть к вам один разговор». Прислонившись к дверце королы универсала я дожидался продолжения. Дело сугубо личное, и я долго сомневался, как мне быть. Но подумал, что в знак признательности лучше вас об этом известить. К тому же я не люблю, если у людей возникают напрасные заблуждения. В общем, мы, всё как и Гавой, в очень близких отношениях. В отношениях? В смысле, как между мужчиной и женщиной? Напрямик поинтересовался я. «Да, всё так», — после короткой паузы ответил Мэнсики. И, как мне показалось, слегка зарделся. «Это может показаться весьма стремительным развитием событий». «Ну, полагаю, скорость здесь ни при чём». «Вот именно», — признал Мэнсики. «Наверняка вы правы. Вопрос не в скорости». «А вопрос...» — начал было я, но осёкся. «Вопрос в побуждении, верно?» Я молчал. Однако он, конечно же, понимал, что моё молчание означает согласие. Мэнсики сказал. «Только не поймите меня неправильно. Я изначально вовсе не планировал, что так выйдет. Всё произошло как-то само по себе, естественным образом. Да так, что я и сам ничего не понял. Не поверите, но всё пошло как по маслу». Я вздохнул и сказал ему прямо. «Я знаю только одно. Если бы вы изначально планировали так поступить, это, несомненно, далось бы вам очень просто. Причём я говорю это без иронии». «Пожалуй, вы правы», — ответил Мэнсики. «Я это признаю. Скажем так, не то чтобы совсем уж просто, а, вероятно, без особых хлопот. Однако на самом деле всё вышло не так». «Хотите сказать, что вы влюбились всё, как и Гаву, чуть ли не с первого взгляда?» Мэнсики немного поджал губы, как бы в растерянности. «Влюбился? Признаться так, я не могу утверждать. Последний раз я влюблялся, думаю, так это можно назвать, очень давно. Настолько, что теперь я не припомню, какая она, эта любовь. Но в том, что меня как мужчину госпожа кигава сильно привлекает как женщина, сомнений нет. «Даже если бы не было Мария?» «Это понять будет непросто. Поводом к нашей встрече стала сама госпожа Мария. Но даже если бы девочки не было, я бы всё равно наверняка проникся к этой женщине чувствами». «Ой, Ли!» — подумал я. Неужто такая, скажем так, беспечная женщина, как Сёко Акигава, способна настолько сильно привлечь такого великого комбинатора, как Мэнсики? Но ему я ничего не мог возразить. Чужая душа потёмки. Особенно, если дело доходит до секса. «Понятно», — сказал я. «Как бы то ни было, спасибо за откровенность. Так в итоге лучше всего». «Я тоже на это надеюсь». По правде говоря, Мария Акигава об этом уже знала. В смысле о том, что у вас с её тётей, вероятно, завязались такие отношения. Она приходила ко мне за советом несколько дней назад. Услышав это, Мэнски, похоже, немного удивился. «Вишь ты, какое острое чутье произнёс он. «Вообще я старался совершенно не показывать виду. У неё весьма острое чутьё. Однако госпожа Мария Акигава догадалась о ваших отношениях по словам и поступкам своей тёти. Вы ни в чём здесь не виноваты. Всё, как и Гава, воспитанная интеллигентная женщина, способная до некоторой степени сдерживать эмоции, но не настолько, чтобы носить маску невозмутимости. Мэнсики это, несомненно, понимал. Он сказал. «Вы считаете...» «Есть какая-то связь между подозрениями госпожи Марие о наших с Сёко-Акигавой отношениях и её нынешним исчезновением?» Я покачал головой. «Нет, этого я не знаю. Но могу определённо сказать, вам лучше всё хорошенько обсудить с Сёко-Акигавой. Она после исчезновения племянницы в панике, ей очень тревожно. Наверняка она нуждается в вашей помощи и поддержке». Очень остро и настоятельно. — Ясно. Вернусь домой, сразу же ей позвоню. И Мэнсике опять на время задумался. — Честно говоря, — вздохнув, — сказал он, — думаю, я всё-таки не влюблён. Здесь нечто иное. Я изначально не создан для любви. Просто мне самому толком непонятно. Если б не госпожа Мария, проникся бы я так к её тёте. «Никак не могу провести чёткую грань». Я молчал. Мэнсики продолжил. «Но это и не преднамеренный расчёт. Хотя бы этому вы сможете поверить». «Мэнсики-сан», — произнёс я. «Сам не могу объяснить, почему так думаю, но я считаю вас, по сути, человеком честным». «Спасибо», — сказал Мэнсики и еле заметно улыбнулся. Хотя улыбка и была несколько натянутой, нельзя сказать, что в ней не светилось совсем никакой радости. «Ничего, если я подкровенничаю ещё». «Ну, конечно». «Иногда я ощущаю себя просто ничтожеством», — признался он. Слабая улыбка по-прежнему не сошла у него с губ. «Ничтожеством? Полым человеком». Может и заносчиво так говорить, но я до сих пор жил, считая себя человеком весьма способным и проницательным. Я наделён прекрасной интуицией, в силах делать выводы и принимать решения. На здоровье тоже не жалуюсь. За что бы я ни брался, о неудаче даже не думаю. На самом деле почти всё, о чём я мечтал, я получил. Конечно, та история с предварительным заключением оказалась полным провалом, но это, скорее, редкое исключение. В молодости я считал, что мне всё по силам, и полагал, что в будущем должен стать человеком чуть ли не идеальным. Думал, достигну таких высот, откуда смогу смотреть на весь мир свысока. Но когда перевалило за пятьдесят, стоя перед зеркалом и рассматривая самого себя, Я обнаружил лишь пустышку, ничтожество, говоря словами Эллёта, соломой набитым чучелом. Я не знал, что сказать ему на это, и потому молчал. Бывало, я думал, кто знает, вся моя прошлая жизнь, возможно, была сплошной ошибкой. Я где-то поступил неверно, и потом разменял себя на сплошную бессмыслицу. Поэтому я вам и сказал тогда, что в чём-то вам завидую. Например, в чём? У вас есть сила желать того, что вам не достанется при всём вашем желании. А вот я всю свою жизнь мог желать лишь того, что при желании мог заполучить. Он наверняка имеет в виду Мария Акигаву. Именно она для него то, что он не может заполучить при всём своём желании. Однако высказаться об этом я так и не смог. Мэнсеки медленно забрался к себе в машину, опустил боковое стекло, попрощался, завёлся и уехал. Я провожал взглядом его ягуар, пока тот не скрылся из виду, а затем вернулся в дом. Времени было самое начало девятого. Звонок раздался в одиннадцатом часу. Звонил Масахи Куамада. «Извини за внезапность», — сказал он, «но я сейчас собираюсь на идзу к отцу. Не против съездить со мной? Ты ж сам говорил, что хочешь с ним встретиться». «Кто-то позвонит сегодня в первой половине дня, чтобы куда-то меня пригласить. Отказываться от приглашения нельзя». «Да, конечно, смогу. Заезжай». «Я только что встал на том, Эй». Национальная трасса Е1 Токио-Нагоя на острове Хонсю протяжённостью около 350 километров. Функционирует с 68 -го года. Звоню с парковки Кохоку, так что у тебя есть около часа. Заезжаю за тобой и вместе едем на Идзу. Ты же вроде бы туда позже собирался. Да, но мне позвонили из пансионата. Похоже, состояние неважное, вот и нужно проведать. Как раз сегодня у меня дел никаких... «А ничего, что я с тобой поеду в такие важные минуты, а я даже не родственник?» «Ничего, не переживай. К тому же никто из семьи, кроме меня, к нему не ездит. Так что чем больше народа, тем веселее», — сказал амада и отключился. Положив трубку, я окинул взглядом комнату, подумав, что где-то здесь сейчас командор, но его нигде не видно. Оставив по себе лишь предсказания, он, видимо, куда-то скрылся. Пожалуй, слоняется идеей в тех местах, где нет времени, пространства и вероятности. Но в первой половине дня и вправду зазвонил телефон, и меня куда-то пригласили. До сих пор все его предсказания сбывались. Меня беспокоило, что я уезжаю из дома, хотя Мария Акигава так и не нашлась ну что подделать? Командор дал ясно понять, что ни при каких обстоятельствах отказываться от приглашения нельзя. Заботу Асёку о Кигаве можно доверить Мэнсике, ведь он в какой-то степени несёт за неё ответственность. Я сел в кресло в гостиной и, дожидаясь Масахи Куамаду, продолжал читать книгу об Армаде. Побросав всевшие на рифы суда, испанцы с трудом добрались до ирландского берега, но почти все попали в руки местных жителей и их поубивали. Жившие на побережье бедняки губили испанских солдат и матросов из-за их вещей и присваивали их. Испанцы надеялись, что ирландцы, братья по католической вере, им помогут, но просчитались. Голод оказался куда насущнее религиозной солидарности. А судно, груженное золотом и серебром, приготовленным для подкупа влиятельных англичан после выстки на английский берег, затонуло в открытом море. И куда кануло это богатство, никто не знает. Старый чёрный Вольво с Масахи Коамадой за рулём остановился перед домом незадолго до одиннадцати. С мыслями о россыпях золотых испанских монет, затонувших в морских глубинах, я надел кожаную куртку, и вышел на улицу. амада выбрал маршрут от платной дороги Хаконе-Тернпайк на другую платную — Идзу-Скайлайн. из с Нагорье-Амаги съехал до Плоскогорье-Идзу. «В конце недели обычная дорога — сплошная пробка. Этот маршрут самый быстрый», — пояснил он. Но даже при этом платная дорога была полна машин отдыхающих. Сезон «Красных листьев» ещё не закончился. Буквально каждую машину вели водители воскресного дня, не привыкшие к горному серпантину, так что времени на дорогу потребовалось больше, чем предполагалось. «Что, с отцом действительно всё так плохо?» — спросил я. «В любом случае, вряд ли его хватит надолго», — равнодушно обронил Амадо. «Если честно, это лишь вопрос времени». Он уже впал в синильность, больше не в состоянии есть сам, вскоре у него может возникнуть аспирационная пневмония. Однако он по собственной воле отказался от питательной трубки и капельниц. По сути, раз человек больше не способен есть сам и отказывается от помощи, это значит, дайте спокойно умереть. Пока он ещё был в сознании, они с адвокатом составили такой документ, который сам заявитель подписал. Дескать, он отказывается от всех мер по поддержанию жизнедеятельности. Так что умереть он может в любую минуту. Поэтому нужно всегда быть готовым к худшему. Именно. Да, тяжко. Когда человек умирает, это всегда тяжко. Жаловаться тут некому. В старом «Вольво» у него была кассетная магнитола. В бардачке, навалом кассет. Амада вытащил первую попавшуюся и вставил. Оказалось, сборник хитов 80-х. Дюран-Дюран, Хью и, и тому подобное. Когда заиграла The Look of Love группа ABC, я сказал Масахико, «Хм, у тебя в машине время словно застопорилось». Не люблю я компакт-диски. Слишком блестят. Вешать бы их на карнизы, да отгонять ворон. А слушать музыку на них невозможно. Звук пронзительный и резкий, смикшировано всё неестественно. К тому же не интересно когда музыка не делится на две стороны. Мне хочется слушать музыку на кассетах. Вот я езжу пока что на этой машине. В новых кассетников-то нет, поэтому все удивляются. Но это ладно. У меня приличная коллекция записей с эфира, и я не хочу её терять. Однако не думал, что ещё хотя бы раз в жизни услышу The Look of Love. Масахико посмотрел на меня с недоумением. «А что? Разве плохая песня?» Вспоминая разные хиты, которые крутили на радио ФМ в восьмидесятых, мы ехали среди гор Хакона, и с каждым поворотом Фудзи виднелось всё ближе и отчетливее «Странная вы парочка», — сказал я. «Отец слушает только пластинки, сын упорно придерживается кассет». «Кто бы говорил?» Ты на себя посмотри, это ещё нужно выяснить, кто из нас коснее. Сотового у тебя нет, интернетом почти не пользуешься. У меня вон сотовый всегда при себе. Если что непонятно, сразу проверяю в Гугле. На работе у меня Макс стоит, делаю на нём все свои дизайны. Если кто из нас двоих и продвинут, так это я». Заиграла Ки Берти Хиггинса. «Интересный выбор для продвинутого человека, что уж там говорить». «Ты с кем-нибудь в последнее время встречаешься?» — спросил я, чтобы сменить тему разговора. «Ты о женщинах?» — переспросил он. «Ну да». Масахико слегка пожал плечами. «Нельзя сказать, что всё складывается гладко. Всё как обычно. К тому же в последнее время я заметил одну странность, из-за чего дела мои идут всё хуже и хуже». «И что за странность такая?» у женщин половинки лица отличаются. Ты об этом знал?» «Да у человека вообще левая и правая половины несимметричны», — ответил я. «Взять женскую грудь или яйца, формы и размер с правой и слева разные. Все, кто занимается живописью, об этом знают. Вся форма тела, его левая и правая половины несимметричны, и это как раз интересно». Масахико, не отрывая глаз от дороги, несколько раз покачал головой. Разумеется, про такое и я знаю. Но сейчас я о другом. Не о форме тела, а о чертах характера. Я ждал продолжения. Месяца два назад я сделал фотографию женщины, с которой тогда встречался. Цифровым аппаратом, и крупным планом. Загрузил на рабочий стол компьютера в конторе. А дальше, совсем не знаю почему, разделив от центра пополам, смотрел то на правую, то на левую половинку её лица. Закрывая левую, смотрел на правую, а затем наоборот. Представляешь, о чём я? Представляю. И в результате обратил внимание на такую деталь. Если хорошенько присмотреться, слева и справа будто совершенно разные люди. Помнишь, как у злодея из фильма «Бэтмен»? У него ещё были разные половинки лица. Кажется, двуликий. «Это кино я пропустил», — сказал я. При случае посмотри, интересное. Так вот, когда я заметил эту особенность, мне стало не по себе, даже немного страшно. А затем я нет, чтобы оставить эту идею. Попробовал составлять разные лица каждой из своих половинок. Разделив лицо пополам, брал и переворачивал половинку по вертикальной оси. Так образовалось одно лицо из правой стороны, а другое — из левой. На компьютере сделать такое очень просто. Смотрю и вижу двух женщин. Настолько разных, что впору сомнится в схожести их характеров. Просто удивительно. По существу, в одной женщине на самом деле скрыты две. Такая мысль тебе в голову не приходила? «Нет», — ответил я. После этого я попробовал проделать то же самое с лицами других женщин, собрал фотографии анфас и на компьютере также составил лица из разных половинок. В результате я понял — у всех женщин пусть разница эта и небольшая, правая и левая части лица отличаются. Стоило мне это единожды заметить, как я вообще перестал понимать всё в том, что их, женщин, касается. Например, занимаешься с нею сексом и не знаешь, кто с тобой, та, что с правым лицом или та, что с левым. Если сейчас с тобой правая, то где тогда левая, что она делает? Какие мысли у неё в голове? Если же ты наоборот сейчас с левой, куда делась правая? О чём думает она? Как только такие мысли в голову полезут, становится уже не до секса. Понимаешь, о чём я? Не очень, но могу понять, что становится уже не до секса. Ещё как! Ну, куда деваться? А мужские лица не пробовал? Да пробовал, конечно, но с мужскими такого не получалось. Самые радикальные перемены в основном с лицами женщин. «Может, тебе стоит сходить к психиатру или психотерапевту?» Масахико вздохнул. «Я много лет считал себя вполне нормальным человеком». Но это вообще-то опасное мнение. «Считать себя нормальным человеком?» Как написал Скотт Фитцжеральд в в одном своём романе». «Никогда нельзя доверять людям, считающим себя нормальными». Масахико задумался над этими словами. «В смысле, пусть и посредственность, но второй такой нет». «Можно и так сказать». Мой друг молча сжимал руль, затем произнёс. «Это другое дело. А ты не хотел бы попробовать сделать то же самое?» «Я, как известно, долго рисовал портреты» поэтому достаточно осведомлён о строении человеческого лица. Можно сказать, специалист, но прежде никогда не задумывался о разнице характера правой и левой половинок. «На ты ведь рисовал только мужчин!» М «Да, в этом Масахику был прав. До сих пор у меня не было ни одного заказа на женский портрет. Не знаю почему, но все мои портреты были мужские». Единственное исключение Марии Акигава, но она всё-таки скорее ребёнок, а не женщина. К тому же её портрет ещё не готов. С мужскими и женскими лицами получается по-разному. Совершенно, сказал Масахико. А вот ты мне скажи, произнёс я. Ты утверждаешь, что почти у всех женщин характеры, выраженные правой и левой половинками лица, отличаются. Ну да, к такому заключению я и пришёл. А у тебя бывает так, что одна сторона лица тебе нравится больше, чем другая? Или одна половинка никак не может тебе понравиться? Масахико опять задумался. "Нет, так не бывает", наконец ответил он. «Но дело же не в том, какая мне больше нравится, а какая не может понравиться никак. И даже не в том, какая светлая, какая тёмная, какая красивее, какая нет. Дело в том, что правая или левая" просто отличаются. И меня смущает, а порой и пугает, сама это правда, что они отличаются. «По-моему, у тебя просто какая-то разновидность синдрома навязчивых состояний», — сказал я. «Я тоже так считаю», — ответил на это Масахико. «Хоть сам тебе и рассказываю, но воспринимаю это так же. Но так же в действительности оно и есть». «Попробуй сам хотя бы раз». Я сказал, что попробую, но пробовать и не собирался. Хватает своих хлопот, чтобы впутываться во что-то ещё. Дальше мы завели разговор об отце Масахико, Томохико Амаде и его жизни в Вене. Отец рассказывал, что слушал симфонию Бетховена в исполнении оркестра под управлением Рихарда Штрауса. Оркестр был, конечно же, венский. Исполнение невероятно чудесное. Это я слышал от него самого, одна из тех редких историй, какие он мне рассказывал о Вене. А помимо этого, что-нибудь ещё рассказывал? Ну да, но всё сплошь несущественное. О еде, о выпивке, о музыке. Что там не говори, о музыку отец обожал. Но больше ни о чём другом не вспоминал. Ни о картинах, ни о политике. Даже о женщинах. Помолчав, Масахико вскоре продолжил. Описал бы кто историю его жизни. Наверняка получилась бы интересная книжка. Вот только вряд ли кому-то это по силам. Личной информации-то о нём почти никакой. Друзьями он не обзавёлся, от семьи держался в стороне и только работал, укрывшись в горах. Поддерживал кое-какие отношения только с галеристами и торговцами искусства. Почти ни с кем не разговаривал, Не отправил никому ни единого письма, поэтому материалов для биографии практически никаких. В его жизни не то, что много пробелов. Точнее, будет сказать, там одна сплошная пустота. Как в сыре, где дырок больше, чем сыра. Остались только его работы. Ну да, кроме работ фактически ничего больше и нет. Пожалуй, он этого и желал. «Но ты ведь тоже его наследие», — сказал я. «Я?» — переспросил Масахико, удивлённо глянув на меня, но тут же опять стал смотреть на дорогу. «Знаешь, ты прав. Да, я тоже среди того, что отец после себя оставит. Хотя не лучшие выделки». «Но второго такого нет». «Точно, пусть и посредственность, но второй такой нет», — повторил Масахико. «Иногда мне кажется, что лучше б сыном Томохико Амадой родиться тебе». «Глядишь, и всё вокруг пошло бы как по маслу». «Да ладно тебе», — рассмеявшись, ответил я, — «такая роль никому не по плечу». «Пожалуй», — хмыкнул Масахико, «но разве не тебе удалось продолжить его духовное наследие, так сказать? Ты более достоин этого права, чем я. Мне просто так кажется, вот честно». После его слов я вдруг вспомнил картину убийства командора. «Не я ли случаем действительно унаследовал эту картину от Томохи Амады. Вдруг это он сам завлёк меня на чердак, чтобы я её там обнаружил? И через неё чего-то от меня добивается? Вот только чего?» Из магнитолы лилась «French kissing in the USA» Дебора Музыка, вовсе не подходящая для нашего разговора. «Наверное, приходилось несладко с таким отцом, как Томохи амада прямо поинтересовался я. Масахико ответил. «Да нет, не особо. Не так, как могло бы показаться со стороны. Просто на определенном этапе жизни я умыл руки. Раз и навсегда. Я, в общем, ведь тоже зарабатываю на жизнь искусством, только у нас с отцом шкалы таланта совсем разные» когда разница настолько огромна, перестаёшь это замечать. И горько мне от того, что отец не как известный художник, а как человек, мне своему сыну так и не открылся, не передал мне никакую важную информацию. «Он что, с тобой никогда не говорил по душам?» «Ни разу. Отношение у него было скорее такое». Я дал тебе половину генов, больше мне дать тебе нечего, поэтому дальше ты уж как-нибудь сам. Но связь между людьми — это же не только ДНК, верно? Никто не просит его стать моим проводником по жизни. Я в этом не нуждался. Но был бы рад, если бы он со мной разговаривал, как отец с сыном. Ну, хоть изредка. Поделился бы своим опытом, тем, с какими мыслями прожил свою жизнь, хотя бы обрывками. Я молча слушал его. Пока мы стояли на долгом светофоре, он снял солнцезащитные очки Рей-Бан и протёр платком стёкла. Затем, глянув на меня, сказал. «У меня такое впечатление, будто отец скрывает какую-то важную тайну, нечто личное, и собирается унести эту тайну с собой в могилу, когда покинет этот мир. В глубине своего сердца он устроил прочный сейф, куда запрятал все свои секреты. Сейф этот запер» а ключ то ли выбросил, то ли надёжно припрятал. И теперь сам не может вспомнить, где. Что произошло в Вене в 1938 году, так и будет погребено во мраке, оставшись загадкой для всех. Но картина убийства командора, возможно, и есть тот самый припрятанный ключ. Меня вдруг осенило. Может, поэтому он, вероятно, в конце своей жизни? Живым духом явился в дом на горе, чтобы проверить свою картину. Я выгнул шею и бросил взгляд на заднее сиденье Мне показалось, что туда мог забраться командор. Но сзади никого не оказалось. «Что-то случилось?» — спросил Масахико, заметив моё движение. «Да нет, показалось», — ответил я. На светофоре зажёгся зелёный, и Масахико надавил на педаль газа.